Глава седьмая. Плюшка. Той-терьер за 1000 рублей. Теоретически, плюшка – это той терьер, выкупленный в одном питомнике за ненадобностью, аж за 1000 рублей. За такую сумму ее продали, потому что на разведение она уже не годилась, да еще и заболела. Плюшка напоминает низенькую кривоногую основательную табуреточку, такую коричневую, с густой пригустой длинной и тонкой шерстью. Уши полувисячие, с жидкими длинными прядками на них. Глаза глядят фанатично и преданно, а в темноте ярко отсвечиваются красным. Да, я в курсе, что на той терьере это, похоже, мало. Но слово с песни не выкинуть. Ее щенков активно продавали, ровно до того момента, пока хозяйка не заподозрила, что у плюхи воспаление матки. Само она просто так не проходит, а на операцию нужны деньги. Гораздо больше тысячи, гораздо. Я подозревала, что впутываюсь я в историю, но глянула на это недоразумение, да и впуталась. Попыталась была уточнить, чем ее кормили раньше, и получила забавный ответ. Да она все жрет. Кормлю сухим и самым дешевым кормом. Консервы даю сукам, только когда они щенков кормят. У меня их 15. Всем давать, разориться можно. Да и передерутся. После такого изложения мне оставалось только схватить собаку, отдать тысячу и мчаться домой. Дома у плюшки обнаружились две страсти – еда и люди. Есть можно сколько угодно и что угодно. А люди, ну что делает приличная табуретка на ножках с людьми? Правильно, любит. Причем потребляет и отдает любое количество ласки в любое время дня и ночи. Хоть в три часа можно было наткнуться на плюшку, и потом тебе долго не дадут уйти миром. Ибо собачку надо гладить, чесать и приговаривать, какая она хорошая. Только распрямился, отвернулся. Сделай шаг к двери, а ногу уже не опустишь, потому как под ней снова она, плюшка. И выражение такое. Ой, я уже опять совсем-совсем соскучилась. Ты же еще не ушла? Ну еще хоть разок почеши, а? А я попрыгаю. Вот, смотри, я как лягушка прыгаю. А? Чего тут такое? Тфу, это кот в темноте под ноги попался. Прыгать мешает. Ну и ладно, подумаешь, наступило чего-то карать-то. Куда? Куда ты? Я тут на кота отвлеклась и опять так соскучилась. Операцию плюшки, конечно, делать пришлось. А прямо перед этим позвонила мне ее бывшая хозяйка и сообщила, что она собаку вообще-то два месяца назад повязала. И, возможно, это не воспаление вовсе, а щенки. Так вот, если они родятся то я ей их должна отдать назад, потому как я у нее только собаку купила за тысячу, а щенки гораздо, гораздо дороже стоят. Доехала я до ветклиники, вытащила плюшку из переноски, а врач, который меня уже лет двадцать знает, и спрашивает, где ты это взяла и кто это, если не секрет? Ну, в самом деле, стоит табуреточка, из пасти торчат зубы гнилые, зеленоватые, «Шерсть жуткая, живот раздувшийся, вид совершенно испуганно чокнутый, потому что страшно и больно и вообще, а вдруг я ее тут и оставлю». Объяснила и кто, и откуда, и про щенков тоже изложила. Вет живот у псинки пощупал, а потом так невежливо выразился про ее предыдущую хозяйку, что я даже новое выражение узнала. Типичная, использованная на все процентов собака-рожалка. Так их размноженцы называют, вздохнул ветеринар. Каких еще щенков ей отдать? Там же дикое воспаление матки. Сейчас дадим наркоз и матку удалим. И зубы сразу проверим, пока и там беды не случилось. И с удовольствием напишем заключение с моей личной подписью о том, что именно в результате операции с собаки достали. Детально прямо опишем. Привезла я домой спящую плюху после операции, значительно похудевшую, с пятью оставшимися зубами, остальные к дальнейшему использованию оказались непригодны и внушительным заключением профессора ветеринарии о проведенной операции и содержании матки собаки. А дальше выяснилось, что, во-первых, плюшка решила, что раз она у нас живет, надо себя наградить за все время, пока она голодала. Во-вторых, почаще попадаться под ноги, чтобы замечали и гладили. А в-третьих, раз уж ее любят, показать свое истинное лицо, то есть морду. Еда исчезала в плюшке моментально. Кошки с изумлением отскакивали в разные стороны, пропуская стремительно летящий к миске снаряд. Пришлось кошачий сухой корм поднять на подоконник. Благо он широкий. Тогда с той же скоростью начал исчезать и собачий корм. Нет, на здоровье. Но когда нечто высотой столь терьера становится в ширину таких же габаритов, начинаешь задумываться о диете для собачки. Кроме того, ее жажда к общению никакими временными рамками не ограничивалась. И в любое время дня, это еще ладно, днем плюху заметить легко, и ночи а вот это гораздо хуже. Вы рисковали получить под коленки увесистый удар всей тушки с разбегу. А когда, собрав себя в пространстве воедино, вы оборачивались, дабы высказать гневное замечание, становилось понятно, что вас так любят-любят-любят, что ругать уже язык не поворачивается. К зиме плюшка показала истинную морду и обросла окончательно и стала похожа на коричневую овцу. Нечестно. Микровечка, квадратная, коричневая, с шерстью почти до полу. Из этой шерсти торчат тонкие, кривые лапки копытца. И все это полно восторга от встречи с высшим существом, то есть с вами. Но шерсть была мерзкая. С подшестком в колтуны сбивалась мгновенно. Да и не может у тоев быть такой шерсти. Плюхе жарко, тяжело. Приходится собачку стричь машинкой, как положено. Поставишь такую овечку перед собой, а через час – вуаля! Что-то странное такое, упитанное, лысенькое, с кривыми лапами и до краев наполненное жаждой, чего бы слопать и кто бы покладил. Плюшка – зверушка. Ну и пусть не той. Все равно сказочно хороша. Да, заключение ветеринара предыдущей хозяйки я с удовольствием отправила. Правда, я ей все равно благодарна. Могла бы и не пристраивать, а просто не обращать внимания на ее болезнь. И погибла бы давным-давно такая смешная плюшка-зверушка.